Глава 5. На что вы готовы ради того, чтобы изменить свою жизнь? Тревога и депрессия — это самые распространенные психические проблемы во всем мире. И они причиняют огромные страдания. Они могут лишить вас уверенности в себе, продуктивности и душевного покоя. Они также могут создавать конфликты в отношениях с другими людьми. Но у меня для вас прекрасные новости. Вы действительно можете изменить свои чувства, не прибегая к лекарствам или продолжительной терапии. Я хочу показать вам, как использовать множество проверенных и надежных техник, которые могут помочь победить страх и преодолеть чувство подавленности. Во многих случаях вы сможете достичь этих результатов гораздо быстрее, чем вы думаете. Однако, ничто не дается нам просто так. Просто читать или слушать об этих техниках — будет недостаточно эффективно. Понимание поможет вам, но не излечит от тревожности и депрессии. Если вы хотите изменить вашу жизнь, вам придется взять эти инструменты на вооружение и пользоваться ими. Вы встретитесь с тремя особенностями такой работы. Возможно, вам придется отказаться от скрытых выгод тревожности и депрессии. Это означает, что с чем-то придется попрощаться. Вы встретитесь с монстром, которого боитесь больше всего. Это потребует от вас определенной смелости и решительности. Вам нужно будет выполнять письменные упражнения. Это потребует от вас активных усилий. Вы можете и не верить, что истинные изменения возможны. Но если бы это было так, хотели бы вы достичь этого результата. Хотели бы вы изменить свою жизнь прямо сейчас, если бы я показал вам, как это сделать. Давайте выясним это, проведя мысленный эксперимент. Представим, что у нас с вами сессия терапии, и на моем столе находится волшебная кнопка. Если вы нажмете эту кнопку, все ваши проблемы сразу исчезнут без всяких усилий с вашей стороны, и вы выйдете с сегодняшней встречи, чувствуя себя великолепно. Нажали бы вы эту кнопку? Очевидный ответ — да, конечно, я бы нажал эту кнопку. Но у многих людей возникает обратная реакция. Они чувствуют нежелание нажимать на кнопку. Даже если их страдания подлинны, они испытывают смешанные чувства по поводу любых перемен, поэтому могут цепляться за свой статус-кво. Традиционно психотерапевты называют этот загадочный феномен сопротивлением. В этой главе вы узнаете, как определить скрытые силы, которые могут удерживать вас в тупике. Когда вы поднимаете эти скрытые силы на поверхность, часто они теряют свою мощь и не способны больше вам мешать. Однажды я лечил молодого человека по имени Сэм, который работал в ресторане быстрого питания в Вашингтоне, округ Колумбия. Однажды ночью, когда он закрывал ресторан, двое вооруженных мужчин вырвались и, угрожая оружием, ограбили его. Затем они заперли его в морозильной комнате ресторана и оставили замерзать до смерти, а сами скрылись с деньгами. На следующее утро менеджер обнаружил Сэма в морозильнике, сжавшегося в комок и дрожащего, едва живого и сильно травмированного. Через несколько месяцев Сэм обратился ко мне за лечением со всеми классическими симптомами посттравматического стрессового расстройства. Он поправился физически, но его по-прежнему охватывали сильные чувства тревоги и гнева. Ужасающие воспоминания об инциденте внезапно всплывали в его уме. эти флешбэки вызывали у самое чувство паники беспомощности и уязвимости у него также возникали фантазии о месте грабителем каждую минуту своего дня он чувствовал себя несчастным и отчаянно хотел вернуть назад свою прежнюю жизнь я сказал сэму что даже несмотря на то что он прошел через ужасающий и унизительный опыт прогноз полного выздоровления блестящий и объяснил, что негативные чувства возникали из-за пугающих мыслей и ярких фантазий, которые постоянно проносились через его ум, и сказал, что есть множество отличных техник, которые помогут ему изменить свои мысли и чувства. Немного удачи и честных усилий, и он сможет навсегда попрощаться со своей тревогой и злостью. Я думал, что Сэм будет счастлив услышать это. но вместо этого он настаивал, что у многих техник мало шансов, и начал спорить со мной изо всех сил. Я внезапно почувствовал себя, скорее, его врагом, чем союзником. Сэм был несчастен и отчаянно хотел почувствовать облегчение, но когда я предложил ему помощь, он начал со мной спорить. Почему у Сэма возникло сопротивление? Подумайте об этом минуту и набросайте ваши идеи на листке бумаги. Не слушайте аудиокнигу дальше, пока не закончите выполнять упражнение. Ответ. Хотя Сэм сильно страдал, я задался вопросом, не может ли он думать, что тревога и гнев могут каким-то образом ему помочь. Это бы объяснило, почему он так сопротивлялся моей помощи. Чтобы выяснить наверняка, я предложил провести анализ преимуществ и недостатков, применить мотивационную технику, которая помогает определить силы, из-за которых вы не можете сдвинуться с места. Нужно перечислить все преимущества и недостатки мыслей, чувств или привычек, которые создают проблемы. Затем вы взвешиваете преимущества и недостатки, и таким образом можете принять более осознанное решение о том, хотите ли вы этих перемен или нет. Я спросил Сэма, видит ли он какие-либо преимущества в постоянном чувстве тревоги и злости. Как вы услышите далее, Сэм перечислил довольно много преимуществ. Во-первых, он считал, что тревога держит его на чеку и защищает от дальнейших неприятностей. Это распространённое убеждение среди людей с тревожностью. Я называю это магическим мышлением. Идея в том, что хоть ваша тревога и болезненна, она определённым образом защищает или помогает. Также есть и скрытые выгоды гнева. Для Сэма гнев — демонстрация силы. Он означал, что Сэм не даст какой-то паре ублюдков обходиться с ним по-свински и оставаться безнаказанными. Его фантазии о возмездии давали понять, что у него осталось чувство гордости и высокая самооценка, и он не позволит двум вооруженным садистам вытирать о себя ноги. Преимущества тревоги и гнева Сэма позволили отчетливо увидеть, почему он сопротивляется работе. Он не вел себя иррационально, обиженно или упрямо, и не хотел победить меня в споре. В его понимании он реагировал ответственно, согласно своим моральным принципам, мужественно и адекватно. Затем я спросил Сэма, может ли он перечислить какие-то недостатки постоянного чувства тревоги. Какова цена, которую ему приходилось платить за это чувство? Как вы увидите по анализу преимуществ недостатков, Сэм перечислил несколько довольно серьезных недостатков, Например, тот факт, что он чувствовал себя несчастным каждую минуту каждого дня. Он также подверг сомнению идею, что тревога защитит его от опасности или поможет ему действовать более эффективно в маловероятном случае повторного ограбления. Была ли обратная сторона у гнева Сэма? Мужчину осенило, что те вооруженные парни даже не в курсе, что он злился, так что... Этим постоянным гневом и фантазиями о мести он наказывал только самого себя. Только его собственная жизнь разрушалась от этого. Анализ преимущества и недостатков тревожности и гнева Сэма. Опишите отношения, чувства или привычки, которые вы хотите изменить. Постоянный гнев и беспокойство о возможном повторном ограблении. Преимущества. преимущество первое. Если я все время буду начеку, меньше вероятности, что меня снова ограбят. Я буду все время оглядываться на случай, если вдруг кто-то захочет меня обхитрить. Преимущество второе. Моя тревожность кажется реалистичной, поскольку на людей в этом районе все время нападают. Преимущество третье. Мой гнев показывает, что я сильный, и что эти отбросы не смогут вытирать об меня ноги и оставаться безнаказанными. Преимущество четвертое. У меня есть право злиться, потому что они поступили плохо. Преимущество пятое. Мой гнев показывает, что у меня устойчивая система ценностей. Преимущество шестое. Я могу испытывать жалость к себе, потому что я стал жертвой. Преимущество седьмое. Если я буду все время оглядываться по сторонам, однажды я их увижу и смогу сдать полиции. Недостатки. Недостаток 1. Я чувствую себя несчастным каждую минуту каждого дня. Недостаток второй. Тревожных людей, вероятно, грабят так же часто, как и тех, кто чувствует себя счастливыми и уверенными. На самом деле, если я встревожен и чувствую себя неуверенно, то с большей вероятностью стану целью ограбления. Недостаток третий. Возможность повторного вооруженного ограбления довольно мала. Недостаток четвертый. Беспокойство не поможет, если меня снова ограбят. Недостаток 5 Те грабители даже не знают о том, что я злюсь, их определённо не волнуют мои чувства. Поэтому я единственный, кто от этого страдает. Так я только наказываю сам себя. Я попросил Сэма взвесить преимущества и недостатки постоянной тревоги гнева по 100-бальной шкале. Что перевешивало? Даже несмотря на то, что он перечислил больше преимуществ, Сэм решил, что недостатки всё-таки более значительны, поэтому написал цифру 70 в кружке «Около списка недостатков» и цифру 30 в кружке «Около списка преимуществ». Иногда один сильный недостаток может перевесить серьёзные преимущества, и наоборот. В качестве домашнего задания я предложил Сэму отправиться в ближайший полицейский участок и спросить, могут ли они дать какой-то совет о том, как избежать нападения или ограбления, раз уж он живёт в опасном районе. Офицер за стойкой вручил ему брошюру с восемью отличными подсказками, как избежать нападения и обезопасить себя. Сэм удивился, узнав, что постоянное беспокойство не входило в список рекомендованных методов. «Когда я увидел Сэма на следующей неделе, у него действительно переменилось отношение. Его сопротивление исчезло, и мы начали работать в команде». После нескольких сессий тревожности и гнев Сэма исчезли полностью, и он был готов закончить лечение. История Сэма иллюстрирует работу сопротивления. На каком-то уровне вы можете не хотеть выздоравливать, даже если для этого не потребуется никаких усилий с вашей стороны. Конечно, у каждого человека причины сопротивления изменениям могут отличаться. Например, если вы боитесь экзаменов, вы, вероятно, беспокоитесь, что ваша голова опустеет в самый неподходящий момент, или что вы оцепенеете во время сдачи финального экзамена. Но также вы можете полагать, что тревожность — это цена, которую вы должны заплатить за то, чтобы подготовиться действительно хорошо. Вы можете считать, что постоянное беспокойство будет мотивировать вас работать усердно и добиваться наилучшего результата. В этом есть зерно правды. Небольшая доля тревожности может мотивировать, но есть опасность очень быстро пройти точку невозврата. Слишком сильная тревожность может вас парализовать. Я обнаружил, что делаю свою работу лучше всего, когда чувствую себя расслабленно и уверенно, а не когда я обеспокоен и тревожусь. И наоборот, вы можете стремиться преодолеть свои страхи, но при этом не хотите выполнять задания, которые вам в этом помогут. Цена выздоровления может оказаться слишком высокой. Есть одна вещь, которую каждый тревожный человек должен будет сделать, хотя абсолютно этого не хочет, почувствовать себя лучше. Вы помните, каково это? Запишите ваши идеи, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Возможно, вы сразу догадались. Если вы хотите преодолеть свою тревожность, вам придется столкнуться со своими страхами и встретиться с монстрами, которых вы больше всего боитесь. Например, если вы страдаете от клаустрофобии, я могу попросить вас закрыться в узком ограниченном пространстве, например, в шкафу, пока тревога полностью не охватит вас. Станете ли вы это делать? Конечно, встреча с тем, чего вы боитесь, это не единственный инструмент, который мы будем использовать. Я обучу вас 40 различным способам победить свой страх. Большинство техник, которыми мы воспользуемся, вовсе не страшные. На самом деле, выполнять их даже может быть весело и приятно. Но экспозиция, встреча с вашими страхами будет важной частью нашего плана лечения, и сперва это может вызывать страх. Это всегда требует огромной смелости и решительности.